Вручаю тебе меч сей с благословением Господнем. Гоше, приблизься, — приказал король. Гоше де Шатьион выступил вперед, и король, сняв с себя меч, передал его к Аннетаблю. Никогда еще в истории королевства французского...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 Вложил в правую руку золотой скипетр, а в левую руку символическую длань правосудия. Преклонив колено перед дырохранительницей, Прилат, наконец, взял корону, а первый камергер тем временем начал вызывать присутствующих на церемонии перов. «Могущественный и великолепный сеньор, граф!» Вдруг чей-то громкий и властный голос прозвучал в нефе «Остановись, архиепископ! Не смей венчать сего узурпатора! Так приказывает тебе дочь Людовика Святого!» Гул изумления пробежал под сводами собора.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 и вдовь им покрывали на пышных седых волосах. Вслед ей несся шепот. «Это герцогиня Агнесса! Это она!» Гости тянули шею, чтобы получше разглядеть герцогиню. И каждый дивился, что она еще так моложава на вид, что так тверда ее поступь, ибо была она родной дочерью Людовика Святого, и всем казалось, что она рождена еще в незапамятные времена,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 приказала она шедшему за ней следом советнику. Диом де Мелло развернул пергамент и начал читать.